Гардене нашла два порошка от головной боли, которые Ивонна к счастью, не забыла упаковать. И с помощью их и стакана бренди она умудрилась привести герцогиню в чувство. Герцогиня, бросив взгляд в зеркало, обнаружила, что она ужасно выглядит, и принялась накладывать на лицо грим, подкрашивать ресницы и губы. Когда поезд остановился на вокзале в Ницце, Гардене затаила дыхание платформы доносился обычный разноголосый шум, в коридоре сновали взад и вперед, слышались голоса пассажиров, которые звали насильщиков. Но их никто не беспокоил. Прошло несколько минут, и гордыня почувствовала, что постепенно успокаивается. Если бы тетю Лили собирались снять с поезда, полиция уже поджидала бы их. Лишь когда поезд снова тронулся, окутав станцию клубами дыма, Она почувствовала, сколь велико было ее напряжение. не раздвинула занавески, осмелившись, наконец, выглянуть в окно и посмотреть на солнце и море, которое было таким ярко-синим, что она вскрикнула от восторга. Она никогда не представляла, что на свете существует подобная красота. Она стояла у окна, глядя на проплывающие мимо виллы с садами, с заросшими бугенвиллией, на рощицы апельсиновых и лимонных деревьев, на людей, плещущихся в море, и на маленькие лодочки с белыми прусами, летящие по воде. Я никогда не думала, что Ницца так красиво, сказала она, обращаясь к тетушке. Герцогиня не ответила. Она деловито наносила последние штрихи на лицо. «Я выгляжу, как старый карга», — сказала она, обращаясь больше к самой себе, чем Гордень. «Но, во всяком случае, никто в Монте-Карло не заметит в моем облике ничего необычного. Ты должна быть осторожна, горденья, и ни в коем случае не упоминать причину, по которой мы оставили Париж». «Мне это и в голову не придет», — ответила Гордень, — «к тому же я не очень-то горжусь всем происшедшим». «Разумеется». — сказала ее тетушка. — Однако я не хочу, чтобы мой приезд в Монте-Карло в самом конце сезона мог показаться странным. Я скажу, что была больна. Нет, все знают, что я не болела. Я скажу, что ты была больна. Да, это мы и скажем. не хотела спросить, какое это имеет значение, но подумала, что, может быть, для герцогини это действительно имеет значение, и что будет лучше, если она попытается вести себя так, как будто ничего не произошло. Рано или поздно с содроганием подумала Гордене, если будет суд, все станет известным. А затем она решила, что поскольку затронуты вопросы государственной безопасности, может быть, дело замнут. Пергозлен исчезнет бесследно, но герцогиня больше никогда не сможет вернуться во Францию. Тетя Лили. — неожиданно спросила она. — Вы уверены, как вы сказали вчера вечером, что у вас нет ни денег, ни какого-либо имущества за пределами Франции? — Увы, — воскликнула герцогиня, — все, что у меня было, досталось мне от мужа. А так как он был француз, то естественно, что все это состояние находилось во Франции. — Тогда на что мы будем жить? — спросила Горденния. На секунду, казалось, герцогиня встревожилась. «Барон все устроит», — сказала она. «Мы должны доверять ему Гордени. Если на то пошло немецкое правительство, должно мне немалую сумму. Все эти годы я у них почти ничего не брала, если не считать шиншилового манто моих соболей и кольца с бриллиантами. Они передо мной в долгу». Гордыня промолчала, у нее было неприятное чувство, что как только герцогиня перестанет быть полезной, немецкое правительство не очень-то станет о ней беспокоиться. Но она не стала говорить этого тетушке. Положение было и без того трудным и достаточно тревожным. Они пересекли границу, и таможенный досмотр оказался чистой формальностью. Поезд остановился, французские чиновники прошли по коридору, взглянули мельком на их паспорта и проследовали дальше. Гордыня почувствовала глубокое облегчение. Спустя несколько секунд поезд выпустил струю пара, остановился на станции маленького городка, и они оказались в безопасности. Еще через несколько минут огромный роскошный автомобиль подкатил ко входу в отель де Пари. Управляющий ожидал их в холле, его восторг при виде герцогини был неподдельным. «Какой сюрприз, мадам!» — воскликнул он. «Но, я полагаю, произошло какое-то недоразумение. Мы не получали вашего письма с просьбой зарезервировать номер». «Разве вы не получили мою телеграмму, Мси Блок?» — удивилась герцогиня. «Нет, мы не получали ничего», — ответил он. «Подумать только, непременно рассчитая своего секретаря. Как только вернусь в Париж, — воскликнула герцогиня, — когда выезжала сюда, и велела ему телеграфировать вам. Мы решили ехать внезапно, под влиянием минуты, так как моя племянница неважно себя чувствовала. Я полагаю, она подцепила один из этих новомодных вирусов, о которых так много говорят. Короче, я сказал ей «Гардене, мы едем в Монте-Карло». Море, солнце и воздух моментально поставят тебя на ноги. — и вас, ваша светлость, что так она и будет, — согласился М. Блок. По счастливой случайности, а может быть, благодаря тому, что сезон уже заканчивается, любимые апартаменты вашей светлости сейчас свободны. — Тетя Лили, нам не нужны апартаменты, — в ужасе прошептала горденья, чувствуя, что такие расходы им сейчас совсем ни к чему. Герцогиня даже не удостоила ее взглядом. — Это замечательно! — улыбнулась она. — Вы знаете, я очень люблю этот вид из окон, и мне нравится завтракать на балконе. — Позвольте мне проводить вас, Ваша Светлость, — предложил месье Блок. — Если вам что-нибудь не понравится, только скажите, вы же знаете. Герцогиня была сама любезность и они вскоре очутились в огромных апартаментах, выходящих окнами на море. Спальня, гостиная и небольшая комнатка для Гарденни были обставлены с необычайной роскошью. Герцогиня дала на чай носильщику и звонком вызвала официанта. — совершенно измучена, горденья, сказала она, опускаясь в одно из обтянутых атласом кресел. Мне кажется, бутылка шампанского — это то, что нам сейчас необходимо. — О, тетя Лили, послушайте, — взмолилась Гордыня. — У нас осталось всего несколько сотен франков от тех денег, которые дал Мсье Груас, И ничего больше, совсем ничего. Этот номер безумно дорогой. Мы не можем себе позволить такую роскошь. Не волнуйся, дитя мое, — уверенно заявила герцогиня. Я сегодня же напишу барону, а чтобы окончательно тебя успокоить, даже пошлю ему телеграмму. Подай мне телеграфный бланк со стола и принеси ту маленькую черную записную книжку из моего НССР. Там записан домашний адрес барона и шифр, которым мы с ним пользуемся. А это не рискованно? Спросила Гордейни. Конечно нет, нетерпеливо ответила герцогиня. Барон всегда продумывает все до мелочей. Я уже на крайней ревнива. Он подозревает, что она даже вскрывает его письма, а уж телеграммы она прочитывает непременно. Поэтому мы и придумали такой способ общения. Герцогиня коротко рассмеялась. Глупая женщина, она даже ничего не подозревает. Герцогиня написала телеграмму, И Гордыня так спешила поскорее ее отправить, что даже не стала вызывать посыльного, а сама спустилась вниз и вручила ее швейцару. Швейцар обещал отослать ее немедленно. Когда Гордыня вернулась в номер, она увидела, что герцогиня раздевается. — Боюсь, моя дорогая, что тебе придется мне помочь, — сказала она, — я совершенно не могу справляться без Ивонны. «Я хочу принять ванну, а потом мы спустимся вниз и пообедаем». «Вы не думаете, что вам лучше всего лечь в постель?» — спросила Гордыня. «Да, конечно, дорогая», — согласилась герцогиня, — «но вначале мы пообедаем, а вечером отправимся в казино. Я знаю, тебя это шокирует, но я просто сгораю от нетерпения. Неожиданная смена обстановки всегда слегка возбуждает» и ничто так не подбодрит меня сейчас, как азартная игра. «Но, тетя Лилли, вы не можете себе этого позволить!» в отчаянии воскликнула Горденни. «Чепуха!» — возразила герцогиня. «Сколько денег, ты говоришь, у нас осталось?» Горденни достала деньги из сумочки и принялась считать. Она пересчитала их дважды. «У нас даже меньше, чем я думала!» — сказала она. «Билеты были очень дорогими» а потом мне пришлось заплатить за бренди в поезде, а это оказалось немало. Даже не знаю, как вам сказать, тетя Лили, но, боюсь, у нас осталось всего 82 франка. — Вздор, — сказала герцогиня, — должно было остаться больше. — Это все, что есть, — подтвердила Горденья. Герцогиня задумалась на секунду, затем поднялась и подошла к Ларцу с драгоценностью. — Возьми этот браслет, — сказала она, — и сходи к ювелиру напротив отеля. Спроси мсье Жака, скажи ему, что ты пришла от меня. Скажи, что я приехала в Монте-Карло неожиданно, не успев взять кредитные письма. Объясни ему, что это из-за болезни. Он не будет задавать тебе лишних вопросов, он очень тактичен. Скажи, что я прошу денежную суду под залог этого браслета. Попроси у него пять тысяч франков. Он охотно тебе и даст. Гордея не очень хотелось отказаться сказать, что она не сможет этого сделать. Это было так неудобно. Но она чувствовала, что должна позаботиться о тете Леле. Кроме того, они не могут существовать без денег. Пяти тысяч франков должно хватить надолго, подумала она. Она спрятала браслет и принялась распаковывать багаж своей тетушки. Она обнаружила, что в спешке Ивонна забыла упаковать множество необходимых вещей, но она не рискнула упоминать об этом, боясь, что герцогиня потребует немедленно купить все, чего не достает. Понадобилось немало времени, чтобы помочь герцогине одеться после ванны, найти нужные платья, шляпку, перчатки, сумочку и туфли. Когда же она услышала, что Гордене тоже будет переодеваться, Она пришла в раздражение. «Нам совершенно необходима камеристка», — объявила она. «Я попрошу месье Блока нанять мне кого-нибудь. И вообще я не понимаю, зачем ты взялась сама распаковывать вещи? Могла бы вызвать горничную, она бы все сделала». «Я знаю», — ответила гордыня, — «но я боялась, что ей покажется странным то, как вещи распиханы по чемоданам. В конце концов, вы же бывали здесь прежде» и она отлично знает, что обычно Ивонна перекладывает все вещи папиросной бумагой. — Ты очень предусмотрительна, — воскликнула герцогиня. — Я так рада, что ты со мной, Горденни, без тебя мне было бы гораздо тяжелее. — Вы действительно так думаете? — спросила Горденни, радуясь, что она нужна тетушке. — Конечно, — с нежностью сказала герцогиня. Все это было большим ударом для меня. Но я думаю, ты понимаешь, Гордене, что я должна вести себя как обычно. Я не могу дать повод окружающим заподозрить, что что-то не так. Барону бы это очень не понравилось. Он всегда говорит, как важно сохранять хорошую мину даже при плохой игре. Ну что ж, он будет гордиться вами, сказала Гордене. «Прошлой ночью я подумала, что вы совсем пали духом». «Я не такая слабонервная, как кажется», — ответила герцогиня. Она допила остатки шампанского. «Поспеши, Гордения. Пока ты будешь одеваться, я спущусь вниз и выясню, кто здесь живет. Хотя сейчас и конец сезона, наверняка кто-нибудь из моих друзей еще остался. Потом мы пообедаем в ресторане» где в прошлом году полностью поменяли интерьер по случаю визита короля Эдуарда. Ты увидишь, как он великолепен. Ну, быстрей же, детка, быстрей. Гордене казалось, что весь остаток дня она провела в спешке. После обеда герцогиня настояла, чтобы они отправились покататься, прежде чем... Она приляжет отдохнуть. Потом Гордене пришлось помочь ей раздеться и уложить ее в постель. Как только со всем этим было покончено, она отправилась к ювелиру, и это оказалось не столь страшно, как она думала. Едва она произнесла имя герцогини, М. Жак рассыпался в комплиментах и проявил готовность помочь всем, чем сможет. «Пять тысяч франков?» — спросил он. «Видите ли, мадемуазель, я буду с вами откровенен. Кому-нибудь другому мы не смогли бы судить такую большую сумму, даже под залог столь ценного браслета. Но что касается герцогини, тут совсем другое дело. Она очень уважаемый клиент, я уверен, что это вопрос всего лишь нескольких дней, пока она приведет в порядок свои дела». Мы уезжали в большой спешке, — пояснила Горденни. И все банки были закрыты. — Я понимаю, — ответил ювелир. Он положил новенькие банкноты в конверт и с поклоном вручил его Горденни. Радуясь, что все так хорошо обошлось, она поспешила назад в отель. Герцогиня спала, и Горденни отправилась в свою комнату, впервые почувствовав, как она устала. Она прилегла на кровать, Ей показалось, что не успела она закрыть глаза, как в дверь постучали, и горничная объявила, что герцогиня проснулась и требует ее к себе. Тетя Лилия сидела на кровати. «Ты получила деньги?» — спросила она нетерпеливо. Гордене отдала ей конверт. «Пять тысяч франков. Ну что ж, по крайней мере, это уже кое-что». «Все зависит от того, сколько нам придется заплатить за этот номер», — нерешительно сказала Горденни. «Не суетись, Горденни», — упрекнула ее герцогиня. «В вопросе денег ты становишься просто невыносимой. Все будет в порядке, как только барон получит мою телеграмму. Если он и не сможет приехать немедленно, он поймет, в каком я нахожусь в затруднительном положении и пришлет мне немного денег». Гордене оставалось лишь надеяться, что ее тетушка не заблуждается на этот счет. «Я полагаю, ты знаешь, который час?» — сказала герцогиня. «Уже семь часов. Тебе пора одеваться, Гордене. Надень сегодня свое самое нарядное платье. Первое впечатление всегда очень важно. В казино все обычно одеты очень элегантно. Я буду в черном платье с блестками». Я видела, что и она его упаковала. Надеюсь, она не забыла положить эгрет из перьев цапли. Я всегда украшаю им прическу. Перья цапли, которых, конечно, не оказалось, пришлось заменить перьями райской птицы, которые были не менее великолепными. И Гордене должна была признать, что одетая в сверкающее черной платье с роскошным бриллиантовым ожерельем на шее, Ее тетушка выглядела восхитительно. Напрасно я отдала Ансье Жаку свой браслет на хмурю с герцогеней. Я уверена, он надолжил бы мне деньги и так. Ну да ладно, у меня есть браслет поменьше. Я надену его поверх перчаток. И вообще так неудобно носить браслеты с лайковыми перчатками. Гордыня поспешно оделась в элегантное платье и светло-зеленого шифона, затканная мелкими сверкающими весенними цветами. На ней не было никаких украшений, за исключением розовой бутоньерки, приколотой на груди, но ее отражение сказало ей, что она выглядит очень юной и хорошенькой. Глядя на себя в огромное зеркало в раме из красного дерева, она в первый раз вспомнила о собственных несчастьях, До сих пор она так была занята делами своей тетушки, к тому же чувствовала такую усталость после бессонной ночи. И лишь сейчас, глядя на свое элегантное сверкающее платье от ворта, она осознала, что ей вовсе не важно, как она выглядит, поскольку лорд Харткорт не увидит ее. Никогда больше она не услышит его голос и не почувствует крепкое пожатие его руки. Боль в сердце не прошла, Она была, как незаживающая рана. Чувства отчаяния и тоска не покидали ее ни на минуту. Хотя она сознательно прогоняла всякую мысль о лорде Харткорте. Она пыталась ненавидеть его, но все равно любила. Теперь, после всего, что прошлой ночью рассказала ей тетушка, она увидела, какая пропасть разделяет их. Впервые ей стало понятно, что имела в виду та дама на приеме, когда сказала, что ее тетушка является королевой парижского полусвета. Она, наконец, поняла, какая четкая граница проходит между светом и полусветом. Единственным связующим звеном между двумя мирами были мужчины, которые могли появляться в обоих. Что же касалось женщин, светские дамы жили за высокой оградой респектабельности через которую нельзя было проникнуть посторонним. Теперь, неожиданно повзрослев за эту долгую поездку, Гордения осознала, насколько она была глупа и бестолкова, когда не могла понять того, что люди говорили ей так явно. Она поняла, что лорду Харткорту не могла даже прийти в голову, что она не была такой же, как ее тетушка, что она не принадлежала к категории дешевых продажных женщин, часто посещавших Мобион-хаус, поскольку ни одна порядочная женщина не согласилась бы переступить порог этого дома. Она не могла не догадываться, что с появлением бароны и всех этих подонков, которые окружали его, положение, очевидно, сильно ухудшилось. Вначале тетя Лили, должна быть, общалась с довольно приятными людьми. Возможно, как говорила герцогиня, женщины были не прочь, свести с счёты, но они никогда бы окончательно не изгнали ее из своего круга. Но когда она начала устраивать эти скандальные приемы, которые не только забавляли барона, но и были весьма полезным прикрытием для его шпионской деятельности, все было кончено. Лили Мабион, несмотря на свой герцогский титул, была причислена к полусвету, и отныне лишь мужчины могли посещать Мабион Хаус. На самом деле поведение лорда Хардкорта было понятным и простительным, но Горденни до сих пор не могла забыть, как шокировали ее слова Генриетты, когда она наконец поняла, что именно он предлагал ей перед тем, как его содержанка подошла к их столику. Усилием воли она прогнала мысли о лорде Хардкорте. Позже у нее будет время, чтобы оплакать свою утрату, осознать, какой пустой и ненужной теперь будет ее жизнь, лишь потому, что несколько мгновений она любила и верила, что ей избранник отвечает ей тем же. Теперь же она должна собрать все силы и помочь тете Лили. Она молила Бога, чтобы барон не обманул их ожиданий и хоть как-то обеспечил им сносное существование. Взоры всех присутствующих были устремлены на двух женщин, входивших в закрытый салон-казино. Нельзя было усомниться в искренности приветствий, которые обрушились на тетю Лили со стороны мужчин, старых и молодых, стоящих вокруг столик. «Клянусь Богом, ваше присутствие внесет оживление!» — воскликнул один господин средних лет, — и тетя Лили ласково похлопала его по щеке, прежде чем представить Гордейни. Так быстро, что Гордейни не успела сообразить, что происходит, тетя Лили оказалась возле столика, за которым играли в железку. Она села за столик, и к ужасу Гардени вытащила из сумочки хрустящие банкноты, полученные от мсье Жака. — Тетя Лили! — в отчаянии прошептала Гордейни, Герцогиня отмахнулась от нее. Не мешай мне, детка. Весело, сказала она, терпеть не могу, когда со мной разговаривает во время игры. Иди, найди себе какого-нибудь милого молодого человека, который предложит тебе что-нибудь выпить. Кстати, я выпила бы шампанского. Один из служителей поспешно поставил сбоку от нее столик и принес бутылку шампанского в ведерке со льдом. Гордая не отвернулась. Она почувствовала, что не в состоянии все это видеть. Она отошла к другому столику, глядя невидящими глазами на игроков в рулетку. но, словно притягиваемая магнитом, снова вернулась к тетушке. С замиранием сердца она увидела, что герцогиня выигрывает. Стопка фишек перед ней росла. Но с течением времени она стала уменьшаться. Она делалась все меньше и меньше, пока не исчезла совсем. Герцогиня вынула еще немного денег из сумочки, и Гордыня с ужасом поняла, что это последние банкноты, оставшиеся от того, что дал им съежак. Она хотела было вмешаться, но что она могла сказать? Тетя Лили весело и беззаботно смеялась над тем, что говорили мужчины, сидящие по обеим сторонам от нее. Она послала еще за одной бутылкой шампанского. Горденя сжала руки и принялась горячо молиться. «Если уйдут и эти деньги, у них ничего не останется. Неужели тетя Лили не понимает?» Дрожь волнения охватила всех сидящих за столом. Напряжение было почти осязаемым. Горденя чувствовала его всем телом. банк. это был голос герцогини. Гордения не знала правил игры, но видела, что идет дуэль между ее тетушкой и темноволосым греком средних лет. Все напряженно вытянули шеи, но никто не нарушал тишины. Гордения поняла, почему все молчат, в то время как перед греком лежала куча фишек, ее тетя еще ничего не поставила. Все напряженно ждали. Гордения увидела, как ее тетушка открыла сумочку, И прежде чем затянутая в белой перчатку рука успела скользнуть внутрь, она уже знала, что там ничего нет. Затем жестом великолепным и совершенно неожиданным герцогиня подняла руки, расстегнула огромное бриллиантовое жерелье и швырнула его на стол. Двадцать тысяч франк, сказала она. У присутствующих вырвался возглас изумления. Грек поклонился. «Как пожелаете, мадам». Он вытащил карты из колоды. «Две герцогини, две себе». Герцогиня прижала свои карты к груди, чтобы никто не мог их увидеть. Грек вопросительно взглянул на нее, желая узнать, будет ли она брать еще. Она отрицательно покачала головой, Грек вскрыл свои карты. «Пятерка в банке!» — провзгласил Крупье. Грек вытащил еще одну карту. «Девятка в банке!» — объявил Крупье бесстрастным голосом. Герцогиня, шатаясь, поднялась из-за стола и бросила карты. Она проиграла. Она повернулась и неверными шагами направилась к выходу. Горде не последовала за ней. Ей нечего было сказать, и она ничего не могла сделать. Тетя Лили проиграла. Они проиграли обе.